ЭПИЛОГ Последние 24 года Мерлин старался не показываться на публике. Дедок искренне считал, что он погиб вместе со своей семьей в тот ужасный вечер 14 октября 2000 года. Теперь от бедолаги остались только пустая оболочка да пепел воспоминаний. И кто знает, как повернулась бы история «Не попадись в руки Мерлина старая сыворотка отца». Но время шло. Некогда добрый и справедливый Станислав Артов все больше превращался в нелюдимого, необщительного, хладнокровного и буквально помешанного на своем хобби антигероя. А позывной «Мерлин» превратился в настоящее имя того, что осталось от некогда великого дворянина. Однако сычевать главе второй ветви Артовых никто не дал. Артстар начал требовать его активного участия. Империя не стоит на месте и уже давно перешла в корпоративное наступление на Европу. Осталось немного, и жалкие немцы падут, точно так же, как и англичане. И ситуация с Соней заставляла подключать все необходимые связи, что также заставляло Мерлина вылезать из берлоги и встречаться со своими старыми знакомыми лично. Но сейчас все было наоборот. Артова вызвали в Москву, буквально выдернув из очень важного проекта. После двухчасового перелета Мерлина проводили на квадратную посадочную площадку. Там его поджидал небольшой пассажирский вертолет. «Ветер разбушевался, но постараемся долететь быстро», сообщил молодой человек в черном бронированном костюме и хотел подать руку, чтобы помочь. Но дедок жестом отказался и поднялся сам. Разговаривать с охраной и уточнять причину столь внезапного вызова было бесполезно, поэтому Мерлин лишь отмалчивался и ждал, когда они уже прибудут в резиденцию. А Москва сильно изменилась, обросла небоскребами, офисными и жилыми высотками. Сейчас столица больше напоминала Муравейник, хотя еще 20 лет назад все было иначе. Зато резиденция Романа... Ни капли не изменилось за это время. Огромный дом с тремя вертолетными площадками расположился по правую сторону от Рублевского шоссе. Многие ежедневно видели эти голубые ворота с двухглавыми орлами в центре. Приземлившийся вертолет тут же окружило несколько десятков вооруженных бойцов, как всегда. Роман любил шоу, и не упускал возможности продемонстрировать, насколько сильно он гостеприимен. «Прошу!» — произнес молодой человек в броне и, спрыгнув вниз, вновь подал руку для помощи. Мерлин с нескрываемым раздражением посмотрел на охранника всем своим видом, показывая, что его подобное поведение оскорбляет. Парень с пониманием кивнул и отошел в сторону. «Станислав!» Из толпы солдат вальяжно вышел статный мужчина под два метра ростом. Идеальная темная шевелюра, идеальные усы, идеальное лицо, как будто созданное быть примером золотого сечения. Идеальный белый мундир с огромным количеством блестящих орденов, идеальная осанка. В романе почти всегда все было идеально, ибо хозяин одной пятой части суши не может выглядеть иначе. Ваше императорское величество, Мерлин с уважением поклонился. Станислав Романович, улыбнулся император и кивнул в ответ. «Очень рад, что вы так оперативно отреагировали на мое приглашение». «Приглашение? Ага, как же!» «Разве могло быть иначе?» — Мерлин хотел усмехнуться, но решил дождаться аудиенции. Все же император — это не просто монарх, но еще и символ целого государства. И не простого, а самого огромного и сильного из всех. Посему даже при охране нужно было соблюдать субординацию. Двор, если это можно было назвать подобным словом, был украшен карликовыми туями. Мерлин, конечно, привык к роскоши, но... Даже для него подобное казалось перебором. Редкие и дорогие растения — особая страсть императора. Возле домика охотничьих собак можно было заметить шафран прекрасный, а в небольшом пруду, где ютились уточки, плавали желтые кувшинки. Красота да и только! Сам особняк был сделан из белого камня с вкраплениями из кварца и уфалейского мрамора. А возле шикарного строения красовались гоночные автомобили. Мерлин не особо разбирался в суперкарах. Как-то не до них в свое время было. Но судя по тому, что все машины высотой не выше табуретки и имели всего две двери, то наверняка стоимость каждой из них едва ли умещалась в шестизначную сумму. Внутри особняка царил современный минимализм. Все белое, немного скромное, но в то же время очень стильное. Всюду светодиодная подсветка, очень креативно играющая тенями различных выступов и выемок. Единственное, что здесь отдавало классическим монархическим стилем, так это старые портреты, которыми украсили некоторые стены, а также огромное количество прислуги. «Оставьте нас!» — приказал император, когда они зашли в зал для переговоров. Охранники молча покинули помещение и закрыли за собой дверь. «Фух!» С облегчением выдохнул Роман и скинул с себя мундир. «Как же я от них устал, ты бы знал!» «Представляю!» — усмехнулся Мерлин. «Теперь уже было можно!» «Подойди, я тебя обниму, дружище!» — радостно произнес Роман и распростер огромные руки в разные стороны. После крепких дружеских объятий император отодвинул стул. «Сам сядешь? Или тебе помочь?» «Да что вы все заладили сегодня!» возмутился мерлин неужели я настолько хреново выгляжу ну если честно то твой старший брат выглядит как будто моложе тебя хохотнул роман и сел напротив вот и переживаем а вдруг ты болеешь а вдруг с тобой что то не так все со мной хорошо как говорится еще повоюем ты мне лучше скажи чего такая срочность а Император стал максимально серьезным. Я так давно тебя не видел, что на секунду забылся. Знаешь, сейчас у меня настолько много хлопот, что я все чаще мечтаю вернуться в беззаботные времена нашей юности. Но с ностальгией разберемся чуть позже. Ты же в курсе, что случилось два дня назад на юге Москвы? Ты про инцидент с Вороном и группой захвата ИСБ. Вроде убийство, как убийство. Ворон постоянно кого-то убивает. Как бы это плохо ни звучало, но... Ничего удивительного. «Проблема не в том, что он убил, проблема в том, как он убил», — загадочно ответил его императорское величество. «Магией. Да, но...» Для начала он использовал пистолет, чтобы казнить засланного агента. Оперативники подумали, что Ворон слаб или же вовсе не умеет использовать магию. Он заманил их в ловушку, понимаешь, целенаправленно использовал пистолет, чтобы разобраться с оперативниками ИСБ самым жутким образом. То есть бросил вызов нашей системе, бросил вызов лично мне. Почему никто не знал, что нынешний Вито владеет магией? Сколько он уже во главе культа? Лет 30? Потому что он всегда использовал огнестрел или холодное оружие. Но впервые за все время показал магию, и наверняка не просто так. Честно говоря, это волнует меня больше всего. «Хорошо», — кивнул Мерлин, — «только вот я-то здесь причем. Мы сидим в своем захолустье, постепенно уничтожаем очаги, чистим город от грязи культа и к ворону имеем очень посредственное отношение». — Посредственное, — хмыкнул император, — разве вы не хотите уничтожить источник этого загрязнения? — Хотим. — Просто есть другие гильдии, есть охотники на ведьм, есть ведомство, в конце концов. У меня в штате всего несколько человек, и мы с неба звезд не хватаем. Давай без игры в дурака. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. — Ох. Мерлин обреченно вздохнул. «Давай притворимся, что мы оба не понимаем, о чем идет речь. Не хочу выбирать между тобой и ей. Ты мой друг, мой лучший друг, но она моя дочь. Представь себя на моем месте. Ты бы стал рисковать единственным шансом для своего Лео? Или для Катюши? Стал бы? Что-то я сильно сомневаюсь». «Не время для сомнений, Стас». Ворон явно задумал что-то глобальное, да и слишком долго мы давали ему шанс ускользнуть. За оперативников ИСБ ему придется заплатить, и за всех тех, кого он убил до этого. Я понимаю, что на кону стоит жизнь твоей дочери, но боюсь, что нам придется рискнуть. — А если Асокин погибнет? — нахмурился Мерлин. — От шестисот солдат культа не погиб, а от нынешней невинной операции погибнет. Что-то я сильно сомневаюсь. Риски мне не нужны. Я слишком долго держался. Она слишком долго страдала. И я не позволю всему этому закончиться вот так. «У меня нет другого выбора, Стас», — вздохнул император. Вора охотится за Осокиным. Другого варианта, как сделать все быстро, я просто не вижу». Мы больше не можем закрывать на это глаза. Ворон — могущественный маг. И если его не устранить, он будет продолжать кошмарить народ. «Хорошо», — вздохнув, ответил Мерлин. «Поздно ты, конечно, спохватился, но если твоя разведка доложила, что Ворону нужен мальчишка, то почему они не могут рассказать тебе, где именно он будет в следующий момент? Все дело в том, что... Место... «Никто не знает. Он похож на убегающего зайца, вечно запутывает следы». «Почему вы не взяли его сразу, как агент вошел в контакт?» «И что бы это изменило? Всех бы порешили на несколько минут раньше. Глупость». «Мы не были готовы к тому, что Ворон обладает настолько уникальными магическими практиками». «Не были готовы?» — возмутился Мерлин. «У тебя самое передовое вооружение планеты. У тебя лучшие бойцы». «Неужели твои генералы не догадались использовать мобильные блокираторы силы?» «Догадались», — император задумчиво посмотрел в окно. «Они не сработали. Либо он нашел способ отключить их, либо использует совершенно другой тип силы. Информации слишком мало». «Прекрасно. Выходит, мы рискуем потерять еще и Асокина. Хорошо. Тогда другой вопрос. А почему по поводу графа ты обратился именно ко мне? Что-то я сильно сомневаюсь, что ты всерьез переживал по поводу Омни и моей дочери». «Почему же переживал, но ты следишь за Асокином с самого первого дня? К тому же твои агенты внедрены в его организацию». Скажу больше, с некоторыми из них он установил довольно тесный контакт. Вот видишь, ты же у нас мастер манипуляции. Хорошо. Но, честно говоря, об этом мы могли бы поговорить по телефону. У тебя же остался наш безопасный канал. Остался. Роман подошел к небольшому сейфу и вытащил зеленую папку. На такие вещи отправлять через сеть я бы не рискнул. Посмотри. Хм. Мерлин нетерпеливо раскрыл папку и вытащил несколько фотографий. «Боже! Какому существу может принадлежать конечность такого размера? Это какая-то тень, да?» «Возможно, мы не знаем. Она выпала на территории Москвы и во время той злополучной грозы. А потом была отправлена в Пермь для дальнейшего изучения, но больше меня интересует другое. «Помнишь, ты подарил мне таинственный желтый трилистник? Один из тех, что растут у тебя в кабинете?» «Помню. Так вот, из крови этого существа растут такие же». Император сузил глаза и с подозрением посмотрел на Мерлина. «Не напомнишь? Откуда именно ты привез эти цветы?» Конец третьей книги. Читал Вадим Кривошеев.